Глава вторая. Дистанционное образование и его правовой статус. Давайте для начала разберемся, какой юридический статус сегодня имеет дистанционное образование, и заодно условимся «я буду его называть дистантом или дистанционкой». Это не официальные термины, а педагогический сленг, но считайте их в данном случае синонимами. Во-первых, как я уже говорила, дистанционно можно сдавать все аттестации и экзамены, находясь на семейном образовании. Это законно. Согласно Федеральному закону об образовании от 2011 года, каждая семья может выбирать, в какой форме обучать ребенка – очный, заочный или семейный. Никакую весомую причину для этого, кроме собственного желания, придумывать не нужно. И вот, находясь на семейном образовании, тоже можно выбирать, как сдавать аттестации, чтобы в конце концов получить заветный аттестат. Варианты могут быть такие. «Оффлайн» в любой муниципальной школе, не обязательно по месту регистрации. «Оффлайн» в частной школе, имеющей соответствующую лицензию. «Онлайн» в дистанционной школе, также имеющей лицензию. В последнем случае ребенок не появляется в школе, а все экзамены сдает через интернет. Очно нужно появиться только при сдаче выпускных экзаменов в девятом и одиннадцатом классах. При этом, если семья живет в регионе, а школа находится, к примеру, в Москве, этих двух приездов будет достаточно, чтобы ребенок после успешной сдачи всех ЕГЭ получил столичный аттестат. Годовые же аттестации, как правило, проводятся в виде тестов на закрытых платформах, которые сдаются в обусловленное время. К слову, периодичность сдачи аттестаций чаще всего не регламентируется. То есть на полное закрытие учебного года дается, как правило, 12 месяцев, но можно все выполнить и раньше. Этот вариант весьма удобен, и в моей семье этим удобством пользуются не первый год. Так, четвертый и пятый классы сын закончил за один год а седьмой класс – за неполных пять месяцев. Во-вторых, дистанционное образование можно получать, учась очно. И в этом случае тоже бывает огромное количество вариаций. С одной стороны, дистанционно могут проводиться отдельные предметы, конференции, учебные мероприятия. С другой стороны, дистанционно может быть организовано обучение для отдельных учеников, не имеющих возможность посещать школу очно, например, при заболеваниях. И, конечно, дистант становится единственным решением для реализации учебных программ в такой непредвиденной ситуации, как это случилось при пандемии. Впрочем, для ряда школ эта ситуация не оказалась чем-то из ряда вон выходящим. Я лично знаю школы, в которых дистанционное образование практиковалось и во время каждой эпидемии ОРВИ и гриппа. Дистанционное образование на сегодняшний день регламентируется приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2014 года. Документ называется «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». Считаю нужным и уместным прокомментировать главные статьи этого приказа. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют образовательные программы или их части с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и или государственной итоговой аттестации обучающихся. Это значит, что школы могут в любой момент подключать дистанционный компонент, даже в том случае, если основное образование ведется очно. Промежуточная аттестация – это, как правило, тот вариант, когда ребенок обучается в форме семейного образования. Об этом мы говорили чуть раньше. Организации доводят до участников образовательных отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения – дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Этот пункт о том, чтобы до всех учеников и родителей должным образом должна быть донесена информация о том, каким образом будет проводиться дистант. Заметьте, закон оставляет право за школой решать, каким образом все будет организовано, родителей должны только проинформировать. При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения дистанционных образовательных технологий в организациях должны быть созданы условия для функционирования электронно-информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, и обеспечивающий освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме, независимо от места нахождения обучающихся. Этот пункт о том, что полностью дистанционное образование также имеет место быть. Однако организация, принимающая аттестации, несет ответственность за обеспечение учеников всем необходимым ресурсами, доступом к учебникам, заданиям и так далее. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения дистанционных образовательных технологий организации оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Организации самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Допускается отсутствие аудиторных занятий. Местом осуществления образовательной деятельности является местонахождение организации или ее филиалы независимо от нахождения обучающихся. Организации обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников организации по дополнительным профессиональным программам. В этом большом пункте, в принципе, и так все понятно без пояснений, однако я хочу обратить внимание на строчку «Организации самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий». Здесь имеется в виду, что в двух школах, одновременно обучающих детей на дистанте, уроки, их объем, количество домашних заданий может быть очень разным. Например, у одних восьмиклассников могут ежедневно проходить онлайн-уроки по русскому языку, а в условной школе через дорогу могут присылаться только задания для самостоятельного изучения раз в неделю. Ни в том, ни в другом случае это не будет ошибкой или нарушением прав. Итак, дистанционное образование целиком и полностью находится в правовом поле. А как сделать так, чтобы это правовое поле не сводило вас с ума, а дало возможность для свободы и радости, мы и поговорим в следующих главах.